Глава третья "Я не могла не порвать с ним", сказала Анджела. Он был бойфрендом Анджелы. Ничего нового. Анджела рассталась с ним несколько недель назад, но продолжала ему солить это решение всякий раз, приходя к одному и тому же выводу, как грибник, который заблудившись в лесу, наматывает круги и натыкается на один и тот же пень. Проблема с бойфрендом заключалась в том, что он не выпускал Анджелу из поля зрения. «Предсказуемая реакция, с учетом нашей-то ситуации», — сказала нам Герт. «Он ведь даже дверь в ванную не позволяет закрывать», — скривилась Анжела. Группа поддержки переживших нападение серийного убийцы встречалась по вторникам во второй половине дня. Комиссия по репликации арендовала небольшую переговорку у какой-то загибающейся семейной клиники. Миленько, пастельно, узорчато. Не комната, а бюст пожилой тетушки. Гарнитурные стулья в атласной обивке с защипами. На стенах в случайном порядке, будто разбухшие сухарики в супе, были развешаны сентиментальные пейзажи из разных уголков света. Под потолком беспрестанно жужжала вентиляция. Мне все казалось, что это кто-то из женщин напевает себе под нос. Группу поддержки посещали пять человек. Анжела, Язмин, Лейси, Ферны и я. Название группы было обманчивым. Ни одна из нас не пережила нападение. «Он так и следит за мной», — все жаловалась Анджела. Прямо сейчас ждет меня на парковке, в своей машине. А я ведь сюда на автобусе приехала. Он ехал, следом за ним притормаживал на всех остановках. Анжела нервно обхватила шею ладонями. Шея у нее была длинная, а подбородок скошенный. Анжела вечно задирала его, словно рассматривала что-то на верхней полке. Это придавало ей сходство с гусыней. Ну или с лебедем, если выразиться помягче. Анжела стала первой из нас. Ее нашли ранним утром на скамье в парке. Горло перерезано, сандалии аккуратно стоят у босых ног. Наткнулся на нее то ли бегун, то ли собачник. Вы замечали, что трупы всегда обнаруживает именно этот тип людей? У которых жизнь подчинена такому строгому распорядку, что они встают ни свет, ни заря и находят на обочине не ерунду какую-то, а целое человеческое существо. Я тут подумала: может, просто забить на него? Анжела все переживала из-за бойфренда. И так будет проще. Иногда это даже обнадеживает. «Вот у меня возникло чувство, что кто-то за мной следит, и я оглянулась. И фух, это просто он!» «Но разве не он вызывает у тебя это самое чувство?» — спросила одна из женщин. Я не заметила, кто это сказал, поскольку отвлеклась на повторяемое Анжелой слово «просто». Оно, как маленький поплавок, всплывало почти в каждом ее предложении. «Просто, проще, просто». Анжела держалась за шею в том месте, где ее рассекли. Я представила, как сквозь пальцы сочится кровь. «Я о том и говорю», — ответила Анжела. «Когда я вижу, что это он, я испытываю облегчение». «Я не про это чувство. Я про чувство, что кто-то за тобой следит. Может, оно возникает у тебя как раз потому, что он за тобой следит». Это была Лейси. Лейси, которая красила губы помадой самого темного оттенка на свете, отчего ее лицо являло собой тусклый фон для рта цвета ягод Беладонны. Она была местной бунтаркой и обожала спорить с остальными, о чем бы те ни вели речь. Однако я на нее не злилась. Лейси, самой младшей из нас, было двадцать лет, и она по-прежнему жила с мамой. Лейси обнаружили на карусели во дворе начальной школы. Одна нога свисала на землю, носок касался песка, на котором был вычерчен идеальный круг. То есть, усадив Лейси на карусель, он еще и прокатил ее. «Даже не знаю», — сказала Анжела. «Может, это чувство меня и без того тревожит? Неужели у вас никогда не возникает ощущение, что за вами следят?» «Мы согласно загудели. Возникает, возникает. У каждой». Я бросила взгляд на Язмин, сидевшую рядом со мной. Яз была старше всех на плюс-минус... на десять лет. Ей было около сорока, в волосах у нее виднелись прожилки седины. То ли возраст, то ли окрашивание, то ли стресс. Ясна нашли лежащий навзничь посреди перекрестка. «Повезло, что никто ее не переехал. Или нет?» «Повезло. Да разве это везение?» «Вот видите!» — воскликнула Анжела. «У всех иногда возникает чувство, что их преследуют». «Думаю, что куда чаще оно возникает, когда тебя действительно кто-то преследует», — сказала Лейси. «Считаешь, мне стоит попросить его, чтобы прекратил? Он ведь не прекратит». Анджела посмотрела в лицо каждой из нас, словно пересчитывала согласных. Она остановила взгляд на мне и едва не разинула рот. Я потупилась, но слишком поздно. Она заметила, куда я смотрю. На руку, которая она держалась за горло. Анджела залилась краской и отдёрнула руку. Та дрожала. Черт. Нужно беззвучно сказать «прости», если она еще раз посмотрит на меня, решила я. Но Анжела, конечно, отвернулась. «А что насчет тебя, Лу?» — в этот самый миг спросила Герт. Герд не одна из нас, не жертва убийцы и не клон. Герт профессионал, прошла специальную подготовку». Она работала в комиссии по репликации и переехала из столицы в глубинку Мичигана, чтобы модерировать встречи нашей группы поддержки, сводить на нет последствия случившегося с нами. Вскоре после того, как нас клонировали, другие люди из комиссии, ученые и прочие пиджаки забыли про нас. Но Герд никуда не делась. И Герд была неутомима, непоколебима. Она заплетала волосы в тугую замысловатую косу, которая шла по центру головы, как гребень на спине у ящерицы. Герт носила джинсовые рубашки, парусиновые штаны грубые рабочие ботинки, будто в качестве терапии мы занимались малярным или сантехническим трудом, что на практике не слишком отличалось от ее терапевтического подхода. «Ну и что ты будешь с этим делать?» Любила спрашивать Герт в ответ на наше признание и откровение, какой прикладной навык принес тебе этот опыт? Словно нашей жизни это то, что можно починить при помощи отвертки. Герт все ждала от меня ответа, и не собиралась высказывать свое реальное мнение: что Анжеле надо отшить того парня, порвать с ним раз и навсегда, сказать ему, чтобы отвалил и больше не возвращался. Я вспомнила о зеленой холщовой сумке на дне шкафа, но задвинула эту мысль поглубже в тень и ответила. «Думаю, Анжела сама должна решить, как ей поступить с бойфрендом. Экс-бойфрендом», — поправила Анжела. «Если она не против, чтобы он преследовал ее, то пускай преследует». «То есть нам всем можно вести себя как хочется?» — возмутилась Лейси. «Так же не бывает». Одновременно Анжела тихо произнесла. «Я против, но его это не волнует». «Я спросила не о том, что ты думаешь насчет Анжелы и ее жизни», — сказала мне Герт. «Я поинтересовалась, как у тебя дела. Расскажешь нам, как прошла неделя?» «Как прошла неделя?» — растерялась я. Я сходила на вечеринку. «И как оно?» «Как вечеринка!» Я вспомнила о женщине, что расспрашивала меня о смерти, о том, как побелело ее лицо, когда я протиснулась мимо, о тяжести пальто, которыми я накрывала себя, как они ложились на меня одно за другим, словно комки земли, что бросают на гроб. Громко, людно. Я рано ушла домой. Вот это страсти!» Буркнула Лейси. Герт посмотрела на нее с укоризной. Это верное решение, сказала она мне. Ты ушла, когда почувствовала такую необходимость. Ты прислушалась к себе. Герт заговорила о пользе позитивного самоубеждения и важности заботы о себе. Не то чтобы ее речи были пустословием, Просто все это я уже слышала, и ничто из этого так ни разу мне и не помогло. Потребность убеждать себя, будто все хорошо, лишь подтверждала. Дела идут не очень. А как насчет себя, Ферн? спросила Герт, повернувшись к той, что еще не успела высказаться. Хочешь поделиться? Ферн аккуратно заправила волосы за уши, и я в очередной раз отметила, до чего мы с ней похожи. Не как сестры или кузины, но как работы начинающего художника, который делает эскиз за эскизом, пытаясь запечатлеть лик какой-то женщины. «Не сегодня», — ответила Ферн. Так она отвечала всегда, но на сей раз это прозвучало задумчиво, Будто подразумевалось «скоро», «довольно скоро». Ферн была очень привлекательна. Вероятно, ей часто приходилось давать обещания, сдерживать которые она не собиралась. «Не сегодня», — как припев повторила Ферн. Ферн стала второй по счету жертвой, за три до меня, а я последний. Ферн с коленями, прижатыми к лицу, нашли в тележке для покупок на окраине парковки у торгового центра «Лансинг». В самом убогом месте на свете. Не раз сетовала она. До этого Ферн не бывала там ни разу. За рулем припаркованной возле клиники золотистой машины сидел мужчина и следил за выходом. Я вышла, и он тут же вытянулся в струнку, Но когда мое лицо показалось из тени, откинулся обратно. Видимо, это был экс-бойфренд Анжелы. Я представляла его себе долговязым типом с кислой физиономией, кем-то вроде коллег Сайлоса. В действительности же он оказался полным и округлым, с выдающимся носом и близко посаженными глазами, которые придавали ему несколько удивленный вид. Если Анджела напоминала гусыню... то он скорее селезня. В этот самый миг, будто повинуясь моему мысленному зову, из клиники появилась Анжела и, проходя мимо, задела меня. Вернее, не задела, поскольку ее тело не соприкоснулось с моим, только всколыхнула в воздух. Она зашагала к автобусной остановке в дальнем конце тротуара, даже не взглянув на золотистую машину. Хотя водитель то и пристально за ней наблюдал. Я задумалась, не предупредить ли Анжелу, что ее экс-бойфренд здесь. Но она, разумеется, и так это знала. Она сама завела об этом речь на собрании группы. И все же мне было неспокойно, и я ее окликнула. Анжела обернулась, но я не смогла различить выражение ее лица. На солнце ее глаза казались черными провалами, словно их выкололи. «Прости», — сказала я. «Имелось в виду за то, что пялилась на твою шею и смутила тебя. Но изо рта у меня вылетела лишь крошечная, наихудшая часть этого сообщения. За шею. Прости, за шею. Ужас. Анжела на секунду задержала на мне взгляд, затем развернулась, шагнула под козырёк остановки и застыла там, вздернув нос, как гимнастка на стартовой точке». Экс-бойфренд, тем временем, не заглушая мотор, припарковался прямо позади нее. Я наблюдала за ним краем глаза. Все это время он смотрел только на Анжелу и не отвлекся, даже когда я окликнула ее. Эй! Ферн дотронулась до моего локтя! На подбородке у нее виднелся рядок шрамов от окне, заметных только в ярком солнечном свете. Удивительно, но даже это было ей к лицу. Как потертость на дорогом ежедневнике. «Хочешь, сходим куда-нибудь?» Я удивилась. Предложение мне польстило. «Например, пообедать?» — спросила я. «Почему нет? Например, пообедать?» «Погоди минутку», — попросила я. «В смысле, да. Да, хочу. Но ты можешь минутку подождать?» «Анджела просто...» «Анджела просто что?» «Прости, одну минутку». Но Анджела уже исчезла. Я обвела взглядом всю парковку. Анджела нигде не была. Я не видела, как она уехала, но представила возможные варианты событий. Первый. Автобус пришел, двери открылись, Анджела вошла в голдящую толпу пассажиров. Второй. Анджела замерла, ощутив, что за ней следят, что экс-бойфренд сверлит взглядом ее затылок, основание шеи. Это чувство стало невыносимым, и она не выдержала. Обернулась, а там он. Как всегда он. Тяжело вздохнув, она пошла обратно к нему, открыла дверцу машины и забралась внутрь. Места преступлений Первое. Анджела на скамейке в парке, голова запрокинута, горло перерезано, пара кожаных плетёных сандалий стоит на земле у ног, словно она сбросила их на минуточку, чтобы дать ступням отдохнуть. Второе. Ферн в тележке для покупок возле торгового центра, ноги прижаты к туловищу, лоб упирается в колени, грудь в засохшей крови, Винтажные лодочки сложены в выдвижной отсек тележки, куда обычно сажают ребенка или кладут сумку. Третье. Язмин под светофором смотрит в небо. Ноги вместе, руки раскинуты в форме буквы «Т». Туфли стоят возле одной из них, будто Язмин шагала по городу босиком и несла обувь в руках. Четвертое. Лесси на карусели лежит, свернувшись калачиком, Ботинки в центре карусели, одна нога Лейся свисает, носок касается земли, словно она хотела потрогать песок, ощутить вращение. Пятое. Луиза на окраине парка лежит ничком в сточной канаве на обочине. Кроссовки в лесу стоят на тропинке в нескольких милях от Луизы, будто она сбросила их, пытаясь поскорее унести ноги.